Глава 9. Ну что ж, похоже мы молодцы. Поле искажения устранили, с паразитами разправились и без всяких опрыскивателей и пылесосов. Осталось только дождаться, пока пырьще решит, что со мной покончено и пустит сюда спасателей. Рассудив, что ждать лучше с удобствами, я отправилась в комнату. Надо сказать, она выглядела не менее впечатляюще, чем коридор. Дальние углы пострадали меньше, а вот центр. Там, где ранее прошла волна моей магии, предметы искажались и перекручивались так, что вернуть их в прежнюю форму вряд ли представлялось возможным. Например, стена, в которую я, помнится, впечатала пырща, надулась пузырём, а диван растёкся лужей по полу, и в нём плавали подушки. Радостно ухнув, Шур-Шур скакнул на ближайшую подушку — По поверхности пробежала рябь. Она перекинулась с подушки на диван, и вскоре вся эта лужа пошла по мехам и загустела и начала постепенно видоизменяться, будто пыталась вспомнить, какая форма у неё была раньше. Я шагнула к питомцу и аккуратно почесала его за ушком. На меня рябь не перекидывалась. Интересно. Мне вспомнились слова Крысана по поводу того, что люди устойчивы к магии искажений. Видимо, несмотря на то, что я обрела дар, моя энергетика всё равно не такая, как у остальных магов. Она стабилизирует магию искажений. Может, моё превращение в мага наоборот усилило это свойство, а не уничтожило его. Выходит, управление магией искажений это теперь моё особое умение. Внезапно мне пришла ещё одна дикая мысль. А вдруг именно поэтому запрещено передавать людям дар? Может, кто-то когда-то выяснил этот любопытный факт, что ставшим магом человек устойчив к полю искажения, а значит, сильнее тех, кто является магом от рождения? Если это так, то моё новое умение лучше скрывать, как можно тщательнее. Раздумывая об этом, я наблюдала, как диван продолжает менять форму. Он приподнялся над полом, обретая объём, и у него даже обозначилась спинка. Мне вспомнилось, как Шур-Шур превратился в дубину, подглядев мою мысленную картинку, а сейчас он заразил своим нестабильным полем диван. «Эй, а вдруг?» Я положила ладонь на изменчивый диван и как можно ярче представила себе его прежнюю форму. «Это сработало! Он будто этого и ждал! Красота!» — удовлетворённо сказала я, созерцая восстановившийся предмет мебели, но тут же заметила, что он продолжает идти помехами. «Шур-шур, соскакивай, а то он опять как-нибудь начнёт меняться, а мы его только восстановили». Питомец тут же послушался и перескочил ко мне на плечо. Я на всякий случай ещё раз прислушалась к себе. Никаких изменений. «Что ж, отлично! А особенно радует то, что Пырщ, запирая меня тут, здорово просчитался». Он-то точно рассчитывал на другую развязку. Развеселившись от этой мысли, я радостно предложила Шуршуру: "А давай другие вещи тоже восстановим". Этим мы и занялись. В целом, восстанавливать вещи оказалось несложно. Насколько я заметила, стоило только Шуршуру размягчить застывшую в странной форме материю, как она тут же порывалась вернуться к прежнему, привычному виду даже без моего вмешательства. Главное тут было вовремя убрать питомца, иначе искажения не останавливались. К примеру, я засмотрелась на того самого пастуха с картины и опомнилась только тогда, когда восстановившееся было зеркало снова перекосилось, вознамерившись согнуться пополам. Ну, до этого мы быстро поправили. Очень удобным было то, что для моего питомца не существовало границ и законов физики. Он мог легко и с видимым удобством устроиться хоть на стене, хоть на потолке. Это здорово облегчало работу. Мне казалось, что сложнее всего будет восстановить перекорёженный коридор. Однако это оказалось не так. Шур-Шур воспользовался своим умением управлять размерами и растёкся по стенам. Правда, когда коридор заворочался, задвигался, я, не удержавшись на ногах, со всего размаха села на пятую точку, но это уже мелочи. Главное, что люстра заползла обратно на потолок а стены вернулись на своё место. На всё про всё у нас ушло минут двадцать. «Ну что ж, тут мы сделали всё, что могли», — удовлетворённо подытожила я наконец. Осталось разобраться с последней задачей. «Шур-Шур, я бы очень хотела взять тебя с собой. Давай-ка подумаем, как мне спрятать тебя от пырща и всех прочих. Что-то мне подсказывает, что если они о тебе узнают, то это обернётся большими проблемами для нас обоих». Зверёк, зависнув в воздухе, и вправду сделал задумчивый вид, даже лапкой подпёр подбородок. Выглядело это довольно забавно. Чуть подумав, он радостно перекувернулся, потом рванул к моей руке, приник к ней, сжался в комочек и превратился в огромную уродливую бородавку с тремя волосками. Очевидно, он решил добавить маскировке максимальной реалистичности. Ну спасибо, блин. «Хорошая попытка», — откашлялась я, глядя на Бородавку с ужасом. «Но у меня, кажется, есть идея получше. Магический браслет с твоей подачи исчез, и пырще это наверняка заметит. А если заметит, то попытается всучить мне новый. Так что...» Бородавка сползла по руке вниз и, растянувшись вокруг запястья, стала браслетом. «Идеально! Будем надеяться, подмены не заметят, и исчезновение печати тоже». Разобравшись с этим вопросом, я подошла к тому месту, где раньше была дверь. Команда спасателей почему-то прорываться внутрь не спешила, поэтому попробуем выбраться наружу самостоятельно. Помнится, ещё когда я впервые сюда попала, дверь тоже исчезла. Похоже, это срабатывает автоматически, а значит, возможно, чтобы её вызвать, нужно выполнить какое-то простое условие, вдруг даже магии не требуется. Я постучала в стену. Дверь не появилась. Я возложила руки на стену, сосредоточилась и представила себе дверь. Бесполезно. Я пнула стену ногой, плюнула на неё и выругалась. Тоже не помогло. Да как же выйти-то отсюда? злобно взвыла я. Хочу выйти. И в этот момент в стене наконец появилась дверь. Что? Выходить надо было просто вслух попросить? возмутилась я. Что ж так не оригинально-то. Как оказалось, дверь была заперта на обычный замок, который открывался изнутри. Видимо, когда пыршь меня сюда закинул, она просто захлопнулась. И если бы у неё не было этой фишки с исчезновением, то мои спасатели давно бы её высадили. Когда я открыла дверь и с явным облегчением вышла в подъезд, там обнаружилось семейство крысанов и всё. Больше никого не было. Зато крысаны смотрели на меня словно на явившееся с небес божество. Сработало, поражённо прошептал Папаша Кыц. Человеческая составляющая в тебе и в самом деле смогла стабилизировать магию искажений. Ты выглядишь как и раньше. Ага, твёрдо подтвердила я. Правда, лучше бы это выяснилось как-нибудь по-другому. А то знаете ли, страху я там натерпелась, особенно поначалу. Ну да ладно, главное, что всё хорошо кончилось. Один вопросик только. Где команда спасателей? Только не говорите, что никто не собирался приложить все силы, чтобы вытащить меня из опасной зоны. Нет никого. Маги сюда не сунутся, пока есть поле искажения. Мы рассказали им о произошедшем, и они отправили кого-то за инструментами, с помощью которых нам предлагалось попробовать пробить стену. На крайний случай они предлагали вызвать дополнительную команду чистильщиков. «И никого не удивило, что меня зашвырнуло в квартиру?» «Нет. Они сказали, что в поле искажения может случиться что угодно». «Ну, отлично», — проворчала я. Меня вывели на улицу, заботливо поддерживая под руки, хотя нужды в этом не было. Однако я решила, что выглядеть совсем бодро и будет странно, поэтому старательно изображала слабость». Как же при моём появлении перекосило пёрща, который стоял поодаль возле своей машины. Кажется, он ожидал увидеть что-то другое. Я поспешно отвернулась от него, боясь расхохотаться от вида его вытянувшейся физиономии, и хрипло сказала магам в серых костюмах: "Я прибралась там, можно входить". И маги и крысаны посмотрели на меня как на человека, который свихнулся и несёт полнейший бред. Однако потом один из серых костюмов глянул на какой-то приборчик и растерянно заметил: "Эй, а поле искажения и в самом деле исчезло?" Они переглянулись, и несколько магов, не сговариваясь, бросились к подъезду. Крысаны усадили меня на лавку и рванули следом. А я призадумалась. Их приборчик не обнаружил шуршура, а значит, пока он на мне Моя энергетика его и вправду как-то скрывает и стабилизирует. Осталось на всякий случай проверить, не будет ли она заражать при соприкосновении других магов. Ведь если это так, то скрыть питомца будет трудновато. Конечно, крысаны вполне спокойно до этого поддерживали меня за локти, но они же и сами не особенно восприимчивы к полю, так что лучше провести испытание на ком-то другом. Правда, нормальных магов жалко делать под опытными кроликами. Я кинула кровожадный взгляд в сторону приближающегося пырща, вскочила и, не дав ему опомниться, пошла в атаку. Ты! кинулась я к нему и вцепилась в запястье, изображая нервный срыв. Это ты так сделал, что меня в квартиру зашвырнуло и дверь захлопнулась. Я насмешливо изумился пырщ, который уже успел взять себя в руки. Я обратила внимание, что при соприкосновении с его кожей ничего не произошло. Что ж, это радует. Ты что-то спутала, девочка. Я на страже порядка стою. Ты не бойся сама по неопытности дверь захлопнула и едва себя не погубила. Что? возмущённо взвыла я, отмечая при этом, что подмены браслета он не заметил, да и исчезновение печати, кажется, тоже. Иначе вряд ли отреагировал бы именно так. Наш конфликт неожиданно прервали. Выскочившие из подъезда ошарашенные маг завопил: "Там же абсолютно чисто, ни единого следа искажений". За ним высыпали выбитые из колеи крысаны. Они, как видно, пока были не в состоянии говорить, поэтому кивками подтвердили заявление мага. "Что?" пырщ отпихнув меня, рванул внутрь. Оставшиеся возле подъезда маги во все глаза уставились на меня, будто пытались что-то рассмотреть. Я аж поёжилась от такого внимания. Пырш вернулся обратно через пару минут и растерянно произнёс. «Так и есть». «Но как?» Я поняла, что они все ждут от меня ответа. Я откашлялась, одёрнула футболку и сухо официально заявила. «Работа выполнена. Надеюсь, оплата тоже будет произведена в полном объёме и в срок. Чаевые приветствуются». Благодарим за обращение в нашу службу устранения магических конфузов. Учитывая царящую вокруг тишину, каждое слово прозвучало громко и отчётливо. Я ещё и поклонилась в конце. Кто-то удивлённо икнул рядом, то ли от шока, что я в одиночку сумела всё зачистить, то ли его так поразило название. И неудивительно, название я только что придумала, потому что забыла, как наша контора называется. А ей, ведь, перща хотелось, вот и ляпнула, что в голову пришло. Куратор аж побледел от злости, но во всеуслышание ничего заявлять не стал, как и униженно просить меня поделиться секретом своего успеха. Только коротко дёрнул подбородком и направился к своей машине. Однако, сделав пару шагов, он кое-что вспомнил, обернулся и распорядился взглядя на Папашу Кыца: "Девчонку без присмотра не оставлять". Передвигаться она может только с сопровождением. Ты за это отвечаешь, как её непосредственный начальник. Узнаю, что было нарушение, мало вам не покажется. Он оскалился так, что мы хором сглотнули. Когда пырщ наконец уехал, с облегчением вздохнули даже маги в сером. А всё же как ты это сделала? нерешительно уточнил один из них. Коммерческая тайна, не моргнув и глазом, заявила я. Фирма секретов не раскрывает. Сами понимаете, конкуренты не дремлют, их разведка работает. Так что в существующих рыночных условиях каждый выживает как может. Он уважительно кивнул, хотя было видно, что ответ его совсем не удовлетворил. Ещё бы.